Классный праздник. Когда папа вернулся домой из школы, он не выглядел больше таким таинственным, хотя Аврора заметила, что он всё-таки был чем-то озабочен. Он помахал рукой Сократу и ей и побежал в дом, а потом вышел обратно и сказал: "Отличная Аврора. И как тебе только удалось доставить домой такую массу продуктов? Шенас отдала мне их, старую детскую коляску. С ней сейчас играет Сократ. Папа!" «Папа!» — закричал тот. «Иди посмотри на тучело». Папа поздоровался с игрушечным человечком, и Сократ вынул его из коляски, чтобы показать папе в полный рост. Но папа тут же сказал. «К сожалению, Сократик, я не могу больше стоять здесь без дела. Ведь к нам на обед придут девятнадцать детей». «Ой!» — сказала Аврора. «И ты будешь один готовить обед на всех?» «Ничего подобного. У меня есть и другие дела». Аврора зашла в дом и удивилась, ведь когда папа вошёл в их коридорчик, он первым делом вынул из карманов два пакета и высыпал на маленький столик множество крючков и гвоздей. После этого он поднялся на второй этаж, взял большие матрасы из спальни, разложил их на полу в гостиной и расстелил на них плед. Ещё он убрал из гостиной стол и стулья и даже садовую скамейку придвинул к самой дальней стене. Потом он собрал все подушечки в доме, разложил их на полу Сходил в сат и принёс оттуда две тяжёлые рамы, которые раньше стояли у входа в старый погреб судьи. Ещё он достал молоток, гвозди, отвёртки, несколько досок и наконец пошёл в подвал и вынул из гнёзд предохранители, так что во всём доме погас свет. Папа зажёг две свечи ареновые свечи, и тут пришла мама. Что здесь происходит? спросила она. Почему вы сидите в темноте? Может у нас выбило предохранитель? Мы их сами выключили, сказал папа. Он пробормотал маме что-то на ухо, и мама ему ответила: "Поняла. Ох, я такая голодная. На что не будут сегодня кормить обедом? Придётся по временить", сказал папа. "На твоём месте я бы съел пока кусочек хлеба". "Вот как? Может, мне вернуться в контору?" "Ни в коем случае. Ты мне нужна. Я хочу, чтобы класс познакомился со всей нашей семьёй. С тобой, Авророй и Сократиком". хотя именно сегодня ему совсем некогда. Тем не менее, когда 19 мальчиков и девочек прошли через калитку и поднялись к их домику, Сократ включил скорость своей коляски на полную мощность и вихрем подкатил к остальным. Девочки и мальчики взглянули на дом и зашептались. Смотри, как здесь темно. Может, он нас пригласил не всерьёз? Но Аврора стояла уже в дверях, приговаривая: "Добро пожаловать к нам. Пожалуйста, проходите". Девочки и мальчики спотыкаясь в темноте миновали коридорчик и вошли в гостиную. А папа, указывая на матрасы, сказал: "Пожалуйста, садитесь. Знакомьтесь, это моя жена Мария. Дома мы зовём её мамой, а в Фабильвике она известна больше как помощница городского судьи. А сейчас послушайте, что я придумал. Все вы ходите в школу и получаете в ней много знаний, но потом, когда вы становитесь взрослыми и обзаводитесь собственными домами, Оказывается, что многого вы не умеете. Мальчики не умеют готовить, а что касается девочек, то редко кто из вас может забить гвоздь или прибить крючок или вернуть предохранитель, если погаснет свет. Вот почему сегодня я заготовил на кухне 5 кг фарша, много капусты и картошки, и вместе с мальчиками попробуй приготовить для нас угощение. А Мари с девочками прибьёт несколько крючков и вешала в коридоре и изготовит для нас примитивный стол, за которым мы сядем ужинать. На первом делом вам нужно вернуть предохранители, посоветовала мама. Иначе у нас всё равно ничего не получится. Вот вам электрический фонарик, пожалуйста, предложил папа. Мама махнул рукой девяти девочкам, и они пошли в подвал, который, конечно, не был рассчитан на такое многочисленное общество. И там все они попробовали проработать с предохранителями. Свет включался и выключался. Казалось, маленький домик Теги подмигивал Фабель-Вику своими окнами. Наконец, все по очереди попробовали вворачивать предохранители и поднялись в гостиную. «Нам позволили пользоваться кухней в доме судьи», — сказал папа, «и мы тем самым получили возможность быстро приготовить еду. Давайте поделимся так. Четверо мальчиков займутся фаршем и фрикадельками, четверо картошкой и еще двое капустой». Немного поработав, мы будем между собой меняться, чтобы все научились готовить все». Очень скоро на кухонной скамейке выросла гора фрикаделек в виде шариков, колбасок и даже четырехугольников. Аврора стояла и ждала, когда горки подрастут. Потом она перекладывала их на поднос, и вихрем прибегала с ним через сад в кухню, где ее ждала жена-суди с большими сковородками и мальчики, которые учились жарить фрикадельки. Тем же путем шествовала картошка, и еще жена суди поставила трех мальчиков в печь пшеничной булочке. Пока часть девочек забивала в стенку крючки, другая вместе с мамой и Сократом изготавливала из досок рамы и фанеры стол. Они стучали молотками так отчаянно, что казалось, еще немного, и они разобьют весь маленький домик. Стол они, конечно, изготовили низенький, который стоял по углам на кирпичах, но он прекрасно подошел к матрасам и подушкам. Папа накрыл его двумя простынями и принес бумажные тарелки и свечи. Аврора повсюду разбросала сухие желтые и красные листья. Получился настоящий праздничный стол. Еду они приготовили вкусную, и поскольку школьники работали вместе с хозяевами, они все с семьей Теги перезнакомились, стали шутить и смеяться, так что, когда Аврора закрывала глаза, шум и гам в ее ушах раздавался со всех сторон. Сократ почти всем, не останавливаясь, рассказывал о чучеле. А когда все до одной фрикадельки съели, Аврора быстро сбегала на кухню большого дома и принесла пшеничные булочки, которые к этому времени уже были готовы. За столом царило веселье, а потом папа произнёс: Я скажу вам всё как есть. Мы не такие богатые, чтобы угощать вас всех очень часто, но если к нам кто-нибудь случайно заглянет, мы его булочкой не обделим. Они сидели и разговаривали долго, пока с моря неожиданно не послышались три веселых гудка. «Это молодец», — сказала Аврора. «Да, это молодец», — испуганно произнес папа. «И среди нас ведь есть кто-то, кто должен ехать домой на катере». «Чучело тоже пойдет смотреть на катер», — сказал Сократ. «Он ведь молодца никогда не видел». «Хорошо», — сказал папа. «Тогда мы все к нему прогуляемся». Молодец, наверное, немало прибугалс, когда увидел, как к нему спускается такое большое общество. Примел он их на борт всех, сопротивляться волнам ему было бы нелегко. Но взошёл на борт всего один мальчик, а все остальные стояли и махали ему на прощание рукой, а потом все разошлись. Мама с папой, Аврора, Сократ и Чёчила тоже пошли домой по пустынной улице. На море было очень темно. Но молодец, совершал один и тот же рейс, наверное, уже 1000 раз и точно знал, где на его пути лежат под водой коварные скалы, и путешествовать на нём было безопасно. Когда Аврора и Сократ уже лежали в постелях, к ним зашёл папа. Спасибо вам за сегодняшний праздник, сказал он. Получилось хорошо. На что это ты так странно лежишь, Сократик? Сократ прижался к одной стороне кровати, ведь рядом с ним лежал чучело Раскенов в стороны руки занимал почти всё место. Наверное, чучело надоело лежать в комоде так много лет, сказал папа. Может, он хочет сесть на твою лошадку и поскакать на ней? Нет тебе ему от меня скакать, ответил Сократ. Чучело не едет в Африку. Но он же всегда возвращается назад. Иногда он скачет по дороге, иногда по воздуху, особенно когда едет далеко. Иногда он будет брать тебя с собой, а иной раз если ты ехать не захочешь. Ты ляжешь здесь и будешь спать дома. Расскажи о том, как бы я съездил с ним. Попросил Сократ, сел на постель и взглянул на папу. Хорошо, согласился папа. Но только когда чучело сядет на лошадку. С этого ведь все начинается. Аврора тоже села на постели. Завернутая в одеяло, она походила на большую округлую каплю. Это случилось ночью. На море бушевал шторм и дул сильный ветер. Сократ только-только лёг спать, как Чучело вскочил на его лошадку. "Лунши, Сократ, сказал он. Сегодня ночью мне хочется прогуляться и посмотреть на море. Ведь когда я лежал в комоде, я слышал его только издалека и никогда не видел". "Хорошо, сказал Сократ. Вообще-то я собрался поспать, но если хочешь, я охотно с тобой поеду. Тогда садись передое меня на лошадь", сказал Чучело. "Только я надену сначала твой толстый свитер. И ещё удои ветку", посоветовал Чучело. Сократ подготовился к путешествию, наклонился над Авророй, которая уже почти спала, и сказал, «А ты, Аврора, присматривай за родителями. Мы скоро вернемся». После этого лошадка с Сократом и чучелом улетела через окно. Снаружи дул ветер, и Сократ сказал, «Что это все время гремит?» «Это гремит черепица на крышах фабель Вики», — объяснил чучело. «Ветер дует так сильно, что и хочется освободиться, хотя большая часть лежит спокойно. Ведь если ты настоящая черепица, тебе в голову не придется освобождаться». чтобы не плехнуться вниз и не разбиться. Дребезги. А что я слышу сейчас? Это кричат люди. Они закрывают окна, объяснил чучело. Шторм можешь сорвать их с петель, и тогда они разобьются. А что я слышу сейчас? Это скрипят деревья. Ты слышишь, как дует ветер. А теперь, Сократ, полетим над морем. Сократ крепко вцепился в гриву лошади, и они полетели над морем. Вода в нем кипела, как в котелке. Волны катились и сталкивались так сильно, что вверх с них брызгала пена. но лошадь летела так высоко, что морской душ обдавал ее редко. «Куда мы едем сейчас?» — спросил Сократ. «На острова Верё и Рёст». Один раз, когда я лежал в комоде, я отчетливо услышал, как жена суди сказала, что она с удовольствием съедет на Верё и Рёст. «Это те самые точки на карте?» «Да, это они», — ответил Чучело. На полпути к островам Сократ с Чучелом увидели небольшую лодку, которая на волнах прыгала и плясала. Иногда она стояла носом против волны, иногда лежала поперек нее. И Сократ сразу понял, в чём дело. У него заглох мотор, сказал он. Ой, как плохо приходится рыбаку в такую погоду. Да, ничего не скажешь, посочувствовал Чучело. Давай поможем ему. Чучело вынул из внутреннего кармана своей синей куртки верёвку, покрутил её над головой и закинул на лодку. Закрепить конец на лодке, крикнул он, и рыбак внизу понял его. Я из закрепить конец на лодке, послышалось снизу. Ну вот, у него всё получилось, довольно сказал Сократ. Да, получилось, сказал Чучело. Мы отбуксируем её к земле. Но когда они приблизились к острову Верё, волна стояла такая высокая, что о том, чтобы причались к берегу, нечего было и думать. «Летим к крёсту», — предложил чучело. Но когда они прилетели к нему, буря разразилась ещё сильнее. И чучело сказал, «Я не вижу иного выхода. Нужно ехать на утрёст». Лошадь летела дальше, и тут неожиданно непогода стихла. Лошадка летела всё спокойнее и, наконец, плавно опустилась на зелёный и мягкий лук. Вода в море возле него стояла спокойная, и в ней отражалось солнце. Лодка причалила к берегу, и Сократ с чучелом слезли с лошадки и оглянулись вокруг. «Вот бы сюда, Аврору», — сказал Сократ. «Я вмиг слетаю за ней», — предложила лошадка. «Как раз о такой лошадке я и мечтал», — сказал чучело. В ответ лошадка заржала, улетела и через минуту вернулась с Авророй. Та даже не успела одеться, так и осталась завернута в одеяло. Только позади торчали косички. Так быстро она скакала. Так те же бакланы, сразу же спросила она. Разве мы не на утрёсте? Ты же помнишь сказку о трёх бакланах, Сократик. Смотри, вон сидят трептицы, указал Сократ. Хотя сейчас они о чём-то задумались, так что мы не будем мешать им. Они смотрят на море, предположила Аврора. Там тоже надо домой, сказал Сократ. Ведь там в бурю за папой с мамой тоже надо присматривать. Спасибо за помощь, поблагодарил рыбак. Вот вам домой рыба на кухню, заберите её в подарок. Огромное вам спасибо. Они поскакали домой, а рыбу положили в кухне на подоконник. Ну вот, нам пора спать, сказал Сократ и зевнул. Да, это точно, согласила Саврора. Конечно, сказал папа. Чучело так и осталось на лошаде. Он долго думал о приключениях, которые пережил с Сократиком. И папа незаметно вышел из комнаты. Удивительно, но утром на подоконнике кухни с внешней стороны дома они нашли две большие трески. «Так их же подарил нам этой ночью рыбак», — вспомнила Аврора. «О чем это она говорит?» — спросила мама. «О чем?» «Чучело его знает», — отмахнулся папа. Потом кто-то сообщил папе, что рыбу им подарил кто-то из мальчиков его класса благодарность за праздничный обед, который он устроил школьникам. Хотя Авроре, Сократу и Чучелу больше нравилась другая легенда. О том, что Треску приподнялся им в подарок рыбак, которого они спасли в море неподалеку от Утрёста. «Мы ещё поездим на лошадке с Чучелом?» — спросил Сократ. «Обязательно», — обещал папа.